Баранина с сельдереем в лаваше, полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти баранины, два корня сельдерея, две головки репчатого лука, 40 граммов свиного жира, 1 столовая ложка пшеничной муки, один пучок зелени кинзы, соль и черный молотый перец по вкусу. Мясо нарезать небольшими кусочками, примерно по 4 сантиметра. Лук очистить, вымыть и нарезать ломтиками. Зелень вымыть, обсушить, измельчить. В сотейнике разогреть свиной жир, выложить лук и мясо, влить небольшое количество воды, чтобы она покрывала мясо наполовину, закрыть крышкой и поставить тушить. Когда вода выпарится и мясо начнет подрумяниваться, всыпать муку, посолить, поперчить, долить воды, И все тщательно перемешать. Продолжать тушить под закрытой крышкой. Корни сельдерея вымыть, очистить, мелко нарезать, отворить на пару, мясо и сельдерей выложить на лаваш, посыпать зеленью кинзы и свернуть рулетом.